Глава 67. Слабость. Олень поднял из травы голову, не помня, что рога, его гордость, он носил не всегда. И она вернулась, как мелодия, которой очень недоставало музыки вселенной. Однако песня её звучала слабее, чем обычно. Олень последовал за ним, тем единственным звуком, хранившим то, что когда-то составляло его сущность. А там стояла она в покрытом паучьими нитями платье. Только нить у неё в руке была золотой. Ален стал рядом с ней, и фея зарылась лицом в его шею.